Глава третья. Ореом. Илья Джутта. Ульбецкая лига. Мальд. Особняк, предоставленный Агатой для натрийской делегации. Хм. Подозрительно промычал Уэйн, сидя на диване. Эта маска точно берегает дом? Переговоры окончились. Пока за окном гостили сумерки, принц разглядывал в руках одну из купленных по прихоти безделушек, что можно было найти по всей стране. По мне, ей устрашают недругов прокомментировала не ним и забрала маску. «Или пугают детей?» «Видно, для этого она и нужна. Есть от нее иная польза. Ежегодно в Ульбете проводят маскарад, праздник на котором все гуляют на улицах в подобных масках». Уэйн представил море марширующих людей в масках и строгнулся. Праздник внушал ужас как ребенку, так и неподготовленному взрослому. Еще я слышала, будто дворяне дают вечера маскарады, на которых гости делятся недовольством. «Весьма резонно. Глаза и уже дожи повсюду, а за маской смутянов не узнать». Обычай давно укоренился, поэтому властям-придержащим остается смотреть на это сквозь пальцы. Добавила Ни Нима надела маску. «Представляете, я служу знатному вельможе, но покой с ним мне заказан». Уэйн рассмеялся. «И о ком же вы? Прямо настоящая заноза в заднице!» «Примеришь?» — хихикнув, предложила девушка. «Не к чему». Юноша напыщенно смахнул волосы. «Скрывать такую красоту — преступление против света!» Ни ним с каменным лицом надела маску обратно. «Вернусь к работе». «Не бросайте меня, госпожа Ниним! Не разбивайте мне сердце!» «Вы верно путаете? Меня зовут Фломиетта. Я случайно здесь очутилась». «Помогите! Я впал в немилость перед собственным слугой! Что мне делать, о прекраснейшая Фломиета в маске?» «Когда перестанете нести чушь и возьмитесь за дело...» Тучно до ее головой вмиг рассеются. Ни-ним, она же флемета в маске, со всей невозмутимостью водрузила на стол перед ошарашенным войном гору документов. Пройдемся еще раз: Торговля между натри и Патрией приказала долго жить. Нам точно воздух нужен новый партнер, и затем мы прибыли в лебецкую лигу, так? Отчаяние на лице Уэйна как не бывало. Он кивнул. В Яблочко! Весь путь из далекого севера мы проделали, дабы оказать услугу Агате в обмен на парочку торговых сделок. Только стоило взглянуть на положение в союзе городов поближе, как все заиграло иными красками. Дожи равны между собой, тем не менее Агата – консул и иерарх, и мне виделось, что он будет на голову выше. Ожидания не оправдались. Подытожила девушка и задумалась. Дожи опирается лишь на собственные силы. Левитянская церковь Лиги не пользуется успехом? По временем с причинами. Сейчас важнее, что колос Агата оказался на глиняных ногах. Плакали новые рынки. Агата желал собрать города государства под одним крылом и весьма кстати сулил торговлю в обмен, если авантюра удастся. При нам раскладе Уэйна останется с пустыми руками. Юноша свесил голову А это надеялся все не столь плохо. Перед отъездом Уэйн намеревался достать с Агаты все звезды с небес, а в худшем случае рассчитывал разжиться утешительным призом. По прибытию принца ждало страшное разочарование, и нынче он видел в поездке трату ему времени. Поэтому решил предать? Сложила не ним руки на груди. Именно. Уэйн в выборе не ограничен, да и уготованная участь ульбецкой лиги едва ли заденет натру. Сверх того, парень уже видел второй путь. «Обратимся к Райноку, начал Уэйн. Западный город подмял под себя морскую торговлю, с ним мне не составит труда разобраться с Агатой. Ни нем кивнула. «Вступишь в сговор с Западом? наживешь в врагах Иерарха? Чепуха! Что он может?» Старик втянул чужую страну во внутренний распри. «Да без меня Райнок и Факрица в два счета решат его судьбу». «Агата стар и от удара уже не оправятся. А без власти ему Уэйна не достать». «Хорошо. Как выйдешь на переговоры с Райноком? Прошлая попытка наладить торговлю провалилась?» Напомнила Неним. Ни Лишь Натра заполучила Солжеский порт, и скот было во все государства Левитианского мира с выходом к морю помчались королевские гонцы. Однако мрачная репутация регента летела быстрее лошадей, и стран отказали в торговых соглашениях, в том числе и Ульбецкая лига, которую на море представлял как раз райнок. «Лучше, чем сидеть сложа руки!» Отмахнул совой и подмигнул. «С тех пор на Западе многое изменилось. На сей раз райнок будет сговорчивей. Тогда последнее...» Это Агата пригласил тебя на прием району к А Он глаз и персоны не спустит. Не поспоришь. Досадливо протянул Уэйн. Агата сам себе рыл могилу, и это выглядело подозрительно. Боюсь, этот заклад старик знает, я не примену случаем и ножом в спину пырнуть. С какой радостью он сводит меня с недругами? Ненем покачала головой. Тем не менее, Агата так и поступил. Видно, уверен, ты у нас самых честных правил. Либо есть что-то убедительней. Торопиться нельзя. Ни в коем случае, к тому же меня еще кое-что волнует. Что же? Озадачно глянула девушка. Она думала, что все уже перебрала. Относительно намерения агаты объединить бед насколько он серьезен, не Ни ним растерялась. Как нам известно, его корабль уже тянет ко дну. Он искренен раз обратился за помощью к другой стране. Дождь втянул принца в распри, потому что райнок и факрица превзошли мальт. И все же сердце агаты говорит об обратном. Власть – удивительная вещь, стоит раз заполучить, и всякий, даже самый бесхребетный, готов биться ради неё насмерть. Уэйн не увидел в глазах Агаты хищного оскала, иерарх утверждал, якобы стремится собрать страну под своим стягом, оказалось, что он задумал Ноя. «Каковы тогда его намерения?» «Ума не приложу», – выпалил принц. «Рано пока судить». Уэйн и ним уже многое выяснили об Ульбецкой лиге, но завеса тайны скрывала еще немало. «Гадать смысла нет. Нужна информация». «Ну да полма! У нас прямо на носу. Надо готовиться». Решил юноша «выйди из -за раздумий». «Также я соберу больше сведений о Лиге». Поддержала девушка, на миг запнулась и вздохнула. «Я бы пошла с тобой, но как подданная понимаю, что подмочу твою репутацию. Даже с черными волосами мне следует оставаться в тени». «К слову, как там того секретаря, который узнал в себе фламейку? Камил? Да, к счастью, он оказался без предубеждений. Ниним пожала плечами, взгляды Камилла девушку не волновали. Впрочем это лучше, нежели он бы ей нагрубил. Не то узная, Уэйн пролилась бы кровь. Ничего примечательного они в то же время не обсудили. Днем с огнем подобных на Западе не сыщешь, присвистнул Уэйн. Хотя положение Патриаршего престола в Лальбете шаткое. Сдается, к фламицам здесь не столь сурово. Проверять не будем. Отрезала ниним. Девушка не понаслышке знала, как жесток принц в гневе, и не хотела отставить от лиги пепелище. Тем более, что в стране странятся чужаков. Ниним до сих пор ощущала на себе колки и взгляды прохожих из центра Мальда отнюдь нерадушное приветствие. Уэйн решительно встал с дивана. «Что ж, вот встреча с дожем Райнока, тогда я решу, бросать я готовить или нет. Заклинаю тебе, не лезть на рожон, и без того бед по горло». По что любовь с миром у меня все же взаимная, ухмыльнулся парень. Не немудручонно вздохнула. подготовлю ка план побега.